получает плату за месяц вперед, выдает в том квитанцию привезшим больных и, исполнив все эти формальности, водворяет их в новом жилище. Милостивый государь сказал баронет-смотрителю, придав своему лицу вид глубокой горести. Я пришел сюда, чтобы исполнить самый тяжкий долг. Я привез к вам несчастную женщину, потерявшую рассудок. Хорошо-с, очень хорошо-с, отвечал тот, привыкший уже к началу подобного рода. Он поднял свои очки на лоб, вынул из-за уха перо и отчинил его. Как зовут больную, спросил он. Анаиса Гортье, отвечал Сарвиллимс. Сколько ей лет? 22 года. Затем сказал смотритель, внося методично в свой реестр «летая имя новой пансионерки. Ее последнее место жительства — улица Готот-де-Мороа. Сэр Вильям сказал подложное имя и фальшивый адрес с единственной целью отвести полицию, если б той почему-нибудь понадобилось арестовать Бакара. «Милостивый государь, — сказал смотритель, — у нас пансионы разных цен. Я это знаю, сударь. У нас есть общие палаты» комнаты, где больные находятся подвое, и, наконец, павильоны в одну или несколько комнат, где они помещаются отдельно. «Милостивый государь», — сказал Сарвильямс, «вы мужчина, и вам можно доверить некоторые вещи. Молодая женщина, о которой идет речь, моя любовница. Я богат и желаю, чтобы с ней обращались со всевозможным вниманием. За ценой я не постою». «В таком случае, — сказал смотритель, — ей предоставят помещение в глубине сада. Оно состоит из небольшой залы, спальни и уборной. Там стоит также пианино». Прибавил он тоном зажиточного человека, оценивающего свое имение. «Это превосходно! Доктор посещает больных два раза в день и даже три раза, если того потребует больной. Две горничные находятся в ее полном распоряжении, и спят около нее. Эта дама будет иметь возможность прогуливаться в особом саду, где будет встречаться только с больными весьма приличными и тихими нравом. Продолжал смотритель с любезностью и, подобно трактирщику, пишущему счет, находил большое удовольствие в описании мельчайших подробностей самыми яркими красками. Цена этого единственного в своем роде пансиона, 20 франков в день. Сэр Вильямс подал ему билет в тысячу франков. Смотритель дал ему двадцать луидоров сдачи выдал квитанцию, написанную прекрасным почерком, и позвонил. «Проводите даму, который привез с собой этот господин», сказал смотритель больничному служителю. «В павильон В, что в глубине сада», помещение номер три. Затем он опустил снова на нос очки, заложил перо за ухо и раскланялся с сэром Вильямсом. Баронет подошел к карете, где сидела бакара, дрожащая и бледная, и ожидала его, как ожидает часа смерти преступник, сидя в тележке, привезший его к месту казни. Фанни, верная своей роли, заливалась с горючими слезами и утирала платком глаза. Сэр Вильямс отворил дверцу и подал руку Баккара, которая вышла без всякого сопротивления. «Тебя зовут Анаиса и Гортье», сказал он тихо. «Ты живешь на улице Готто-де-Моруа, номер семь, и ты потеряла рассудок вследствие сильной ссоры с одной из твоих подруг. Бакара потому что ты любила ее любовника. Пункт твоего помешательства состоит в том, что ты воображаешь себя бакара. Понимаешь? — Вы демон, — прошептала молодая женщина разбитым голосом. — Пусть так, но вспомни про уголовный суд. И сэр Вильямс сказал громко, — Пойдемте, милая Анаиса, обобритесь на мою руку, и смотрите, какой хорошенький отель я купил для вас. Он говорил таким образом для того, чтобы обмануть служителей, показывавших им дорогу, так как обыкновенно при помещении больного в дом умалишенных